Третье. Дом знаменитого и уже престарелого вельможи и мецената Шувалова находился на углу Невского проспекта и Большой Садовой улицы. Он был выстроен в два этажа по проекту архитектора Кокоринова и почитался одним из красивейших в Петербурге. Богатая анфилада комнат была вся увешана портретами и картинами известнейших европейских, а также русских мастеров – Никитина, Антропова, Аргунова, Егорова, Левицкого. В главной зале, выходящей окнами на Невский, у дверей за столиком сидели два старика, вечно играя в вист. Один маленький в черном кафтане был француз Камердинер Бернар, другой огромного роста – Гайдук-силач, спасший жизнь Шувалову в Швейцарии. Над их головами висела большая картина – швейцарский пейзаж и повисшая над пропастью карета, которую удерживает на своих плечах гигант Гайдук. Оба старика жили на пенсии и ежедневно безотлучно дежурили в картинной зале. В светлой угловой комнате о семи окнах в большом кресле принимал друзей сам хозяин – седой, сухощавый, в светло-сером кафтане и белом камзоле. Речью и видом он был бодр, добродушен, упредителен, весел, только слаб ногами. Гости уже отобедали и теперь предались удовольствию литературной беседы. Не участвовал в ней лишь чудаковатый старец в цветном польском платье, домашний врач Шувалова Кирилле Каменецкий, автор знаменитого «Травника». Иван Иванович, выт президент de музей дон Глорие де notre литератур и science. Маленькая женщина с подвижным лицом, большулобая со вздутыми щеками, ссыпала французскими словами. Примечание. Вы председатель Мус славнейший старейшина нашей литературы и науки. Французский язык, конец примечания. Столько знаменитостей перебывало всей гостиной. Толь блестящие лица сиживали в этих креслах. Расскажите нам о литературных вечерах, о пиитах, вас навещавших, о незабвенном Ломоносове. — Да, ваше высокопревосходительство, это будет истинно изрядно и преизрядно, — поддержал княгиню Дашкову тучный безбородка. Он отдал уже должную дань Бахусу и теперь, надувая толстые щеки и испуская воздух через ноздри, благодушно покоился в креслах. «Извольте, господа, извольте», — говорил Шувалов. «Только ведь все знаменитые лица отличались, прости господи, и знаменитыми странностями». Он задумался и перекрестился мелким крестом. Это была его давнишняя привычка, которую он приобрел, живя в век вольнодумства. Речь его была светлая, быстрая, без всяких приголосков. Вот-вот, поведайте-ка, ваше высокопревосходительство, а раз при спокойным Сумароковым. Тот, небось, потеха была, сидевший в уголку ниряха в изодранном на локтях платье, краснолицей, богровоносый, но в тщательно напудренном парике с густо напомаженной косой отложил в сторону том Гомера. Это был известный поэт и переводчик Ермил Иванович Костров, которому Шувалов покровительствовал. Примечание. Костров Ермил Иванович родился в середине 1750-х, умер в 1796-м. Поэт-переводчик. С 1775 года учился в Славяно-Греко-Латинской Академии, затем в Московском университете. В 1773 году начал печататься. Сочинял оды в духе классицизма, подражая Ломоносову. Позже стремился использовать поэтические достижения Державина. Он в какой-то степени предварял и романтизм, а в некоторых произведениях был близок поэзии сентиментализма – переводил Вольтера и других авторов. Его перевод «Золотого осла Апулея» был единственным вплоть до XX века. Умер Костров в крайней бедности. Александр Сергеевич Пушкин писал о нем в стихотворении к другу-стихотворцу «Костров на чердаке безвестно умирает». Конец примечания. По обыкновению своему Костров был уже сильно навеселе. Ломоносов с Сумароковым были непримиримыми врагами, запрокинув красивую седую голову к потолку, где нежились в облаках розовые, порскающие младенческой плотью амуры, продолжал Шувалов. Чем более в спорах Сумароков злился, тем больнее Ломоносов язвил его. И если оба не совсем были трезвы, тут вельможа бросил на Кострова строгий взгляд, то оканчивали ссору запальчивой бранью, так что я принужден был высылать их обоих, или чаще Сумарокова. Если же Ломоносов занесется в своих жалобах, я тотчас зову Сумарокова». Тот, услышав голос Ломоносова, или уходил, или подслушав его жалобы, вбегал с криком «Не верьте, ваше превосходительство, он все лжет. Удивляюсь я, право, как вы даете у себя место такому пьянице. Сам ты, пьяница, неуч, сцены твои краденые». Вельможа откинулся на спинку кресла и первый умеренным хохотком сопроводил свое воспоминание о давних и истинно меценатских шутках. Взял черепаховую в сморагдах табакерку, щелкнул крышкой, нюхнул щепоть табаку и за сладким чихом добавил посерьезнев. Но иногда мне удавалось примирить их, и до чего ж они тогда оба были приятные и остроумные. — Ах, — сказала Дашкова, открывая в улыбке плохие зубы, — Ломоносов оставил нам высокие образцы парения. Но нет у нас еще пиитов в том легком изящном роде, в коем, толь славно, показали себя французские сочинители. Господин Вольтер, Дидерот или юный парни. Шувалов, не поднимаясь, с кресел, открыл бюро и вынул связку бумаг. Получив под великим секретом от Казадавлева список державинской Фелицы и любя автора, не мог он не вытерпеть, чтобы не прочесть сие первое такого рода на русском языке творение. «Вот забавная вещица, которая, возможно, опровергнет княгиня ваше суждение». Он читал хорошо. Быстро и легко полились веселые, добродушно насмешливые, а порой язвительные строки – все внимали молча, только Костров все порывался вскочить, всплескивая руками, парик его растрепался, и мука осыпала лицо. Но, видно, изрядный хмель мешал ему утвердиться на ногах, и он снова опускался в кресло. «А я, проспавший до полудни, курю табак и кофе пью, преображая в праздник будни, кружу в химерах мысль мою, то плен от персов похищаю» то стрелы к туркам обращаю, то, возмечтав, что я султан, вселенную устрашаю взглядом, то вдруг прилещаюсь нарядом, скачу к портному по кафтан. — Браво! — браво! — не удержалась Дашкова. — Точная копия светлейшего князя Потемкина. «Коего мысли насчет сей оды мы еще узнаем», ставил насмешливо племянник хозяина и главный директор банков Андрей Петрович Шувалов. «Или в Перу я при богатом, где праздник для меня дают, где блещет стол с ребром и златом, где тысячи различных блюд, там славный окорок вестфальской, там звенья рыбы астраханской». Там плов и пироги стоят, Шампанским вафли запиваю И все на свете забываю Средь вин, сластей и аромат. Или великолепным цугом В карете английской золотой С собакой, шутом или другом Или с красавицей какой Я под качелями гуляю, В шинки пить меду заезжаю Или, как то наскучит мне, по склонности моей к примене, имею шапку на бикрене, лечу на резвом бегуне, или музыкой и певцами, органом и волынкой вдруг, или кулачными бойцами, и пляской веселю мой дух, или о всех делах заботу, оставя, езжу на охоту, и забавляюсь лаем псов, или над дневскими брегами я тешусь по ночам рогами и греблей удалых гребцов. Таков, Фелица, я развратен. Но на меня весь свет похож. Шувалов сделал паузу и многозначительно оглядел слушателей. Но те уже сами понимали, что никакого какого-то одного мужу избрал неизвестный им поэт мишенью для насмешек. Роскошь и всяческие излишества... Распутство, пьянство, картеж, гульба, чревоугодие заполняли жизнь придворных. Всякий, кто имел чин выше полковничьего, понужден был ездить в карете, запряженной четверкой или шестеркой лошадей, с бородатым кучером в кафтане и двумя форейтерами. У многих вельмож по старому обычаю содержались еще шуты. У покойной Анны Иоанновны было обер дураков несчетно – кавалер ордена святого Бенедикта, итальянец Педрилла, самоецкий король Шут Лакоста, при собачках князь Волконский, а квасник князь Голицын, исполняя роль на сетке, сидел в петушке и при появлении императрицы резво кудахтал. Анна Иоанновна женила его на калмычке Бужениновой, приказав выстроить для них знаменитый ледяной дом. Однако и у князя Потемкинотаврического таврического был обер-дурак Мосс, и при Алексее Орлове неотлучно находился свой шут. Тот же Орлов был охотник до конских скачек, сохранив до старости свою страсть. Он вывел знаменитую породу рысаков и в бархатной малиновой шубе самолично ездивал на них то тротом, то на рысях. Все Орловы любили всякое младечество, кулачные бои и песни, а кроме того греблю. А среди поклонников псовой охоты особливо выделялся граф Петр Иван Панин. «Шувалов!» Костров уже стоял, хоть и колеблись тощим своим телом на ногах. «Ты, меценат, льющий доброты и отыскивающий посреди россиян истых гениев! Ты...» И он продекламировал отрывок из своей оды, писанной в честь прибытия вельможи в Москву в 1779 году. «Такое наш Парнас приял себе начало, Так солнце в нем наук тобою воссияло, Так теплая роса твоих благотворений В сердца разлившись мус и в недра их селений Растит парнасские плоды, Их сладость обществу вкушает И благодарностью венчает, «Тобой подъемлемы изящные труды!» Костров плакал. Уже не мука, а тесто ползло по его красному лицу. Прерывчато всхлипывая, он бормотал. «Каков пиит! Непротоптанным воистину путем шагает Толь прекрасная новизна! Видно, парящие оды уже свое отжили!» «Ладно, ладно, Ермила Иванович, садись!» с довольной важностью, мурчал Шувалов. «Что-то, право, разрюмился. Эй, люди, отведите господина Кострова за столы да налейте ему еще пуншу». «Ваша взяла». Дашкова уже стояла рядом с Шуваловым и перелистывала оду. «Вот драгоценная находка для первого номера нового журнала». «Одобряли оду все». Чиновники, военные и сам статус-секретарь при государоне Александр Андреевич Безбородко, и все же Шувалов не на шутку встревожился, когда поутру к вельможи явился посыльный от Потемкина. Второе лицо в России он затребовал оду к себе.